Глава 8. Почти следом за Дорс к Селдону забежала Манелла. "Прости, Гари, что я спрашиваю, но скажи мне, что говорила тебе Дорс?" "Ничего особенного про сон Ванды." Манелла закусила губу. "Я так и знала. Ванда сказала мне, что Дорс расспрашивала ее. почему она не оставит ребенка в покое. Можно подумать, что увидеть плохой сон это прямо-таки преступление." Понимаешь, успокаивающе проговорил Селден. Речь шла о том, что Ванда кое-что запомнила из того, что ей приснилось. Я не знаю, она сама говорила тебе об этом или нет, но похоже, она во сне услыхала слова "смерть" и «финики». <талым> и хм, нахмурилась Манелла, но довольно быстро улыбнулась и сказала: <далый фазан> "Думаю, это ерунда". Ванда сходит с ума по финикам и ждет, что они обязательно будут на праздничном столе. Я ей обещала позаботиться об этом, так что она ждет не дождется. Значит, если она услышала, как кто-то говорит о чем то по звучанию напоминающим слово финики, у нее в уме это слово превратилось бы в сами финики. Конечно, почему бы и нет? Раз так, что же в таком случае она могла бы на самом деле услышать? Должна же она была что-то услышать, чтобы ей послышалось финики. Совершенно не обязательно. Но почему мы уделяем такое большое внимание сну ребенка? Прошу тебя, я больше ничего не хочу слышать об этом. Ну просто сил нет. Согласен. Я постараюсь уговорить Дор составить эту тему, по крайней мере, с Вандой. Хорошо. И учти, мне все равно, что она бабушка Ванды. Я, если на то пошло, ее мать, и самое главное то, чего я хочу. Несомненно, кивнул Селдона и посмотрел вслед Монелле. Вот еще задача бесконечная вражда двух женщин.